Усевшись в карету, мы покатили к муркасу Вернее, к первейшему кельмскому торговцу магическим оружием поехал только Роальд. Я же приказал извозчику остановиться у лавки Брауна, торгующего книгами и канцелярскими принадлежностями. Мне еще кое-что обтяпать нужно. И потому я сказал Роальду. — Ты давай муркаса поднимай, а я сейчас у Брауна кое-что прикуплю и подойду. — А что тебе у него надо? — удивленно посмотрел на меня рольд — Кое-что надо, — уклончиво ответил я и добавил, глядя, как мурится десятник. — Поверь, я знаю, что делаю. Езжай, буди Муркаса, а я мигом. Спровадив роальда я, задрав голову, посмотрел на окна на втором этаже, что располагались прямо над лавкой. Увидев, что они светятся, поднялся на крыльцо и принялся тарабанить в дверь. Браун не спешил спускаться. И я от нетерпения едва не начал отколупывать с двери малость облупившийся лак, поблескивающий в свете уличных фонарей. Торговцу не мешало бы его подновить, а то ведь дойдет до того, что придут нехорошие люди и распишут фасад лавки хулительными словами. Тогда хочешь не хочешь, а придется приводить все в порядок, но выйдет уже дороже, магистратские засланцы-вредители церемониться не будут. Впрочем, необходимость поддерживать фасад здания в приличном состоянии – это не самая обременительная обязанность жителей Центрального квартала. От порчи имущества Брауна меня удержало лишь появление его самого. Торговец, позевывая, высунулся в окно и крикнул. «Чего вам? Тьер Гудрим, спуститесь, пожалуйста!» – попросил я и добавил, чуть понизив тон, дабы исключить возможные вопросы со стороны торговца. «Очень важное дело». «Хорошо, сейчас спущусь». Приглядевшись ко мне и вроде бы узнав, кивнул Браун и прикрыл окно. «Неплотно». До меня донеслись недовольные высказывания супруги торговца. «Шляются по ночам, словно дня им мало». Но сам торговец, открыв дверь, никакого недовольства не высказал, просто спросил. «Нос, и какая великая нужда вас привела ко мне, Тьер, в столь неурочный час?» он усмехнулся, неужели как я мучаетесь бессонницей и и познавательные книжицы не можете уснуть нет монул я головой мне нужен лучший пергамент и первоклассные чернила эх молодость молодость с непонятным сожалением вздохнул тьергудрим очень важное дело, а потом будете себя до самой гробовой доски корить что сочинили это злосчастное письмецо И отправили его своей зазнобе. Когда поймете, что лучше бы она не знала о ваших чувствах, а у ее отца в руках не оказалось неопровержимых улик вашей связи с его дочерью. И махнул рукой. Впрочем, что вам объяснять? Пойдемте. Тьер впустил меня в лавку, и, взяв состоящего у входа тумбы, алхимический светильник потряс. Масляными лампами торговец, похоже, опасался пользоваться. Слишком уж товар у него не огнестойкий, но для наших надобностей хватило и бледно-голубого свечения, которое испускало запаянное в стекло алхимическая смесь. «Мне нужен пергамент», — повторил я, когда торговец открыл большой шкаф, все полочки которого были заполнены аккуратными стопочками чистых листов бумаги. «А зачем?» — удивился Тьер Гудрим. «Вот, возьмите отличной мелованные бумаги». «На ней не в пример лучше писать, чем на пергаменте. Да и цена у нее существенно ниже». «Денег мне не жалко», — успокоил я торговца. «Главное, дайте то, что я прошу». «Ну, хорошо», — пожав плечами, сказал Тьер Гудри. Он открыл другой шкаф, поменьше первого. И заполнен он был не только пергаментом. Еще на полках лежало несколько стопок линованных учетных книг в крепких кожаных переплетах. И чернила. — сказал я, взяв пару пергаментных листов удивительно тонкой выделки. — Может, лучше тарвинскую тушь? — предложил тер Гудрим и пожевал губами. — Она, конечно, дорога, но все благородные. Прервавшись, торговец хмыкнул и продолжил. — И считающие себя таковыми, предпочитают именно тавринскую тушь за ее исключительно черный цвет и стойкость к воздействию влаги. — Давайте, — решил я. И перо. «Это будет стоить шесть серебряных», — предупредил торговец, добыв все потребное. Я молча отсчитал нужную сумму и отдал за покупки. Хотя в другое время развернулся бы и ушел. Крохотная баночка туши, которой хватит от силы, на пару страничек послания стоит шесть серебряных Ролда. Ладно, я знал, что пергамент дорог, и платить за него придется серебром. Но тушь... «Позвольте, я займу ваш стол на несколько минут». у меня в свое возмущение, попросил я торговца и сунул ему еще один серебряный. «Если хотите, я могу написать ваше послание под диктовку», предложил Тьер Гудрим. «У меня рука набита, так что не будет ни помарок, ни клякс. А тот Тарвинская тушь умение требует». «Спасибо, я сам справлюсь», отклонил я предложение Тьера Гудрима. Торговец, оставив на столе светильник, отошел к стеллажу с книгами. А я, усевшись, придвинул к себе пергамент и возвал к нечисти поганой. «Бес, ты где?» «Туточки я!» Мгновенно возникнув передо мной, ответствовал рогатый, довольно скалясь, и забегал по столу. Пергамент в лапах помял, пятак свой любопытный в баночку с тушью засунул и снисходительно высказался по поводу моих приобретений. «Сойдет!» ну тогда давай диктойй велел я только не самый идиотский ритуал призыва выбери и пустое место в какой-нибудь фразе предусмотри чтобы все выглядело так будто там должно быть упомянуто истинное имя демона сделаем деловито проговорил бес и потер лапки но ничего путного у меня не вышло тушь это трекляты в сто раз хуже чернел растекается так что невозможно и буквы нормально вывести вот же еще напасть — обозлился я. — Давай лучше я все, что нужно, напишу, — тут же предложил бес. — А то так и не дождется нас золота Я, недолго думая, согласился, и бес не подвел. Пару слов вывел небрежно на испорченном мной листе, видимо, приноравливаясь, и, придвинув чистый пергамент, начал строчить с поразительной скоростью. — Да не абы как, не какой-нибудь неряшливой обиходной прописью, а очень сложным в освоении полным старомирным шрифтом, карлиграфически точным и выверенным. И ни одного хвостика или завитушки не упустил. Меня даже зависть взяла. У тавринской туши есть еще одно несомненное достоинство. Сохнет она моментально. Похоже, жидкая основа в ней – какое-то быстро испаряющееся вещество. Тот же спиритус. Исписанный пергамент я скрутил в трубку и забрал с собой. Испорченный оставил на столе. Может, торговец очистит и перепродаст кому-нибудь подешевле. Или выкинет. Поблагодарив напоследок Тьера Гудрима, я поспешил к дому Муркоса. Хотя идти тут всего ничего, от силы 300 ярдов. Правильно я сделал, что отправил Рольда вперед. Десятник только-только уломал Муркоса открыть оружейную лавку. В общем-то, повезло. Тьер Фронст мужик уперт, если заупрямиться, замучаешься убеждать. И угрозы тут не помогут. В свои неполные полсотни лет он здоровущий, как медведь. И до сих пор, кого хочет, может побить в кулачном веселье, что на соседней ярмарке случается. Да и страха в нем нет, так что угрожать просто бессмысленно. Видимо, отбоялся свое за два года в одном из штурм подразделений алых вымпелов. Те состоят сплошь из штрафников, которым даровали милость кровью искупить свои поступки. Да и восемь лет в императорской гвардии отпечаток на характер накладывают. «А, Кэридон!» — признал меня Муркус. «И ты тоже на ночную охоту со своим десятником собрался?» И спохватился. «Ах, да, чуть не запамятовал. Ты же у нас сам теперь десятник!» «Ага!» Без особой радости отозвался я и спросил о главном. «Что с оружием, Тьерфронст?» Доберите да что хотите», — отмахнулся оружейник, впустив нас в лавку. «Но если что сломаете, так и знайте. Возьму полную цену». «Да мы сразу расплатимся», — заверил я Муркоса. «Неужто вам стали такое большое жалование давать?» — ухмыльнулся в бороду Муркос. «Надо будет поднять этот вопрос на совете». «Это, собственно, ему совсем несложно было бы сделать». Он входит в городской совет как представитель интересов независимых торговцев. На самом деле, конечно, до такого не дойдет. Оружейник нас просто подначивает. «Муркас, давай ближе к делу», — поторопил его Руальд. «Мы же не от великого желания досадить тебе приперлись среди ночи. Нужда есть в оружии». «Ну что ж, к делу так к делу», — пригладив аккуратно подстриженную бороду, пробасил оружейник. «Что надобно Пару облегченных стрелометов под имперский стандарт. Таких, как нам на службе выдают. Начал я перечислять. Штук 8 увеличенных обоин к ним. По два десятка бронебойных и разрывных стрелок. Прервавшись на мгновение, я достал из кармана состряпанное сотником разрешение. И, протянув его Тьеру Фронсту, продолжил. Также нужны стрелки с магической составляющей. И снова умолк соображая, что же выбрать из богатого ассортимента лавки. — Это на кого же вы собрались поохотиться? — деловито осведомился Муркос. — Уж не на нелюсть ли какую? И резко махнул рукой, словно заранее отметая наши еще не прозвучавшие уклончивые ответы. — Я не из любопытства интересуюсь. Может, подскажу, что путная из своего опыта, да и с выбором оружия подсоблю, если буду знать, на кого идете. А не хотите, не говорите, ваше дело. «На мы идем», — сказал я, решив, что Муркоса можно посвятить в некоторые детали предстоящего дела. И «Я так и подумал», — удовлетворенно проговорил Муркос. «Как о разрывных стрелках услышал, так сразу и подумал. Или оборотни, или вампиры». И деловито продолжил. «Так что вы хотите взять из магического вооружения?» Ну, как минимум десяток стрелок с воздушным тараном нам просто необходимо. Решил я воспользоваться благоприятной ситуацией и набрать всего с запасом. Еще столько же с ударной сферы воздуха. Рольд одобрительно кивнул, услышав о моих запросах. Все согласно наставлению обои столкновения в городских условиях. Окна двери выносятся воздушными таранами. Затем все злоумышленники из штурмуемого помещения попадают под раздачу. Ударная сфера воздуха – это не шутки. Мгновенно расширяющаяся в стороны прослойка сжатого воздуха не всегда останавливается даже стенами, особенно если кладка плохая или помещение много меньше оптимального периметра действия объемного заклинания. В общем, худо придется бедолагам, попавшим под удар. В лучшем случае отделаются переломами ребер и конечности. Но на этом я не остановился. Подумал, подумал и брякнул. Еще возьмем по десятку стрелок со вспышкой света и с пожирающим пламенем. Стрелки со слепляющим заклинанием я продам, — медленно проговорил нахмурившийся оружейник, — и с заклинаниями из сферы воздуха тоже. Но вот насчет пожирающего пламени из сферы огня, думаю, вам не стоит применять столь опасные заклинания в городе. Устроите пожар. Ладно, селяне такие радикальные методы используют. Скажем, глубинные логово Волкеров выжечь. Но у нас-то в городе подземелья нет. И предложил. Возьмите лучше что-нибудь из сферы воды. Вихрь лезвий воды, например. Ни один оборотень не выживет, когда его на мелкие дольки нашинкуют. Вихрь лезвий воды тоже возьмем. Тут же решил я. Но от пожирающего пламени отказываться не будем. И чтобы убедить оружейника продать необходимое, уточнил. На самый крайний случай. А Рольд дожал. Муркос, тебе что, какой-то сгоревший дом дороже жизни людей? Хочешь, чтобы стражники свои шкуры рисковали только из-за опасения спалить какую-то развалюху, которой красная цена один с золотой? Рольд, конечно, малость преуменьшил стоимость дома краба. Там и десяткам золотых не обойтись. Под сотню потянет, несмотря на то, что район портовый. Но Муркос больше спорить не стал развернулся и приступил к сбору нашего заказа. Вскоре перед нами лежали стрелометы с пустыми обоймами и упакованные в небольшие деревянные коробочки стрелки, по 10 штук в каждой «Два стреломета — это по пять с половиной золотых», — начал подсчет оружейник. «Бронебойные и разрывные стрелки — по 6 и 14 серебрушек за десяток. Это значит плюсом еще 8 серебряных ролда». Ну и стрелки с магической начинкой, те, что несут заклинания пятой ступени. По серебряному Ролда за штуку идут, а остальные втрое дороже. И, почитав все быстренько в уме, подытожил. Всего, значит, семнадцать золотых и три серебряных Ролда. «Ох, и дорого вам станет эта охота, стражники крякнул он. «Главное, чтобы все целы остались», — резонно подметил Тоже верно — согласился Муркас. — Вы вот что. Разберетесь с оборотнями, так сразу состряпайте прошение в магистрат, чтобы вам стоимость купленного оружия возместили. — Все-то, конечно, не возместят, но хоть половину истраченного вернуть можно будет. Я на совете этот вопрос подниму, чтобы магистратские не выеживались. — Спасибо, Тьер Фронст. Поблагодарил я, выкладывая из своего набитого доверху кошеля золотые монеты. Но это позже. — Сначала дело сделаем а уж потом решим, как затраты возместить. — Гляди-ка! — подивился моему немеренному богатству Муркос. — Не врали, значит, люди, что ты серебряный звон до разора довел? И покачал головой. — Дела! И как Герон такое спустил? — Вот только прокраба не надо! Поморщился я и, собрав коробки со стрелками в стопку, потащил их к выходу, а Роальд, поблагодарив Муркоса, подхватил стрелометы и двинулся следом. Мы залезли в карету и, наказав возниться ехать на улицу Рассветную, к моему дому, стали снаряжать обоймы. Дело несложное, но все же надо прикинуть, как стрелки распределить, чтобы максимально эффективно использовать столь богатый арсенал. А это та еще задачка. С бронебойными и разрывными стрелками быстро разобрались, разложив их по четырем увеличенным обоймам в чередующемся порядке, Да еще с зарядами и с пожирающим пламенем чуть-чуть повозились. Обычные стрелки сегодня отдохнут. Их место в стандартных обоймах займут карательные средства из сферы огня. Если совсем уж туго будет, выжим это гнездови вымогателей негодяев. А сначала ласково приголубим. Воздухом до да светом. И еще раз воздухом, но уже более мощным заклинанием. А там уж видно будет... Придется кого водой в чувство приводить или нет. С трудом отринув кровожадные замыслы, я заставил себя успокоиться. Не стоит переигрывать и устраивать настоящий штурм жилища краба. стоял бы на кону только моя, в данный момент не стоящая медика жизнь. Тогда можно было бы рискнуть, а так нет. Вот Кейли вытащим, тогда и в пляс пойдем. И покажем крабу, какой промах он допустил, связавшись со смертником. «Глянь-ка, Кэр!» — обратился Роальд, вылезая у моего дома первым из кареты. «И тут тебя ждут!» «Попал!» В вихрем пронеслась в моей голове безрадостная мысль, которая заставила впасть в беспросветное уныние. Но когда я разглядел у крыльца своего дома братьев Роги, переминавшихся с ноги на ногу, то мгновенно воспрянул духом. «Это же не военный комендант и не его внучка!» «Разбирательство с Коми могло пустить на смарку все мои планы по вызволению Кэлли, а то, что эти мордовороты работают на Трима-крысу, в моих обстоятельствах – суща ерунда!» «Ну и что вам тут надо?» – поинтересовался я у братьев, чьей почетной обязанностью было выбивание долгов из клиентов их хрестовщика. «Да вот, нехорошие случаи по городу ходят. Говорят, у тебя с крабом какие-то проблемы». Лениво проговорил младший из братьев, Гуч, даже не вытащив при этом зубочистку изо рта. — И что? — изобразил я непонимание. — А то, что прирежут тебя не сегодня-завтра, — хмыкнув, пояснил опершийся плечом о стену стай. — Поэтому надо бы тебе вернуть должок Триму прямо сейчас. Все двенадцать монет. — А Хари у Трима не треснет? — ядовито осведомился я. — Да нельзя возмущенный заявками ростовщика. За три дня решил два золотых наварить. «У него нет, а вот у тебя может!» — ухмыльнулся стай. «Знаете что?» — обозлился я на этих придурков, из-за которых бесполезно тратится драгоценное время. Вытащив жетон охранной управы, я сунул его под нос Гучу. Он стоял ближе. ухмылком мгновенно стерлась с лица громилы. «Не сегодня-завтра. Я разберусь с крабом, а потом зайду к Триму» побеседовать насчет того, кто кому должен. «Так ему и передайте, поняли?» думаю «Да что? Мы ничего, просто подошли поговорить!» В разнобой заголодели братья. «Не вопрос! Передадим Триму, что ты сказал!» И быстренько свалили от моего дома, не пожелав влезать в передрягу с охранкой. Проводив их взглядом, я спохватился. Не желая терять более ни мгновения быстро заскочил в дом и, и, отыскав свой стреломет, вымелся назад на улицу. «Правь на перекресток Приморской и Купической улиц!» Велел Роальд возниться, и едва мы уселись в карету, и негромко сказал мне. «Не надо было тебе связываться с Тримом». Я отмахнулся. «Не до того сейчас. Потом буду решать вопросы с ростовщиком». Роальд только головой покачал. Научить меня уму-разуму не стал. И потому доехали мы до нужного перекрестка молча. а там Едва успел Тима перехватить. Он уже от дома отходил, когда я заявился. Вельд запрыгнул в карету на перекрестке сходу, таким рывком, что чуть было не вылетел через противоположную дверь. Мы на полу составили стопкой пустые коробки, чтобы сиденья не занимать. На них Вельд сдуру и наскочил. И поскользнулся. Хорошо, рольт его за шиворот поймал. — Аккуратней тут, — проворчал десятник. — Прешь, как лось во время весеннего гона и обратился к усевшимся напротив нас парням. «Рыжий хоть объяснил вам толком, что мы собираемся делать?» «С крабом и его шайкой разобраться?» – пожал плечами Стэн. «Сказал, серьезный повод есть». «Раз так, то мы в деле», – подхватил Тим. «Давно этого краба прищучить надо было». «Хоть тут не наплел вам какой-нибудь ереси?» – облегченно вздохнул рольд «А то с него могло остаться». «Скажет еще, что мы идем с Герона отступные требовать или кассу ночной гильдии разорять». «Ну что я, совсем соображения не имею», — обиделся Вельд. «Какие отступные? С похитителями людей нельзя договариваться». «Ладно, понял я», — оборвал его Рольд и сказал парням, «разбирайте стрелометы». И начал распределять роли каждого в предстоящем штурме. Меня он, разумеется, не трогал. Моя задача проста вывести из здания Келли и самому постараться смыться под шумок. Спустя четверть часа мы подкатили к дому Герона. Задолго до крайнего срока, чтобы краб не встревожился. Может, легче будет с ним договариваться. Карета еще не успела остановиться, когда меня словно кто-то коснулся. Так легонько, будто это прикосновение мне только почудилось. Если бы этому не было здравого объяснения... маг Пораженно выдохнул я и пояснил недоуменно уставившимся на меня приятелям. «Маг нас прощупывает!» «Только этого не хватало!» Раздосадованно бросил Рольд. «Может, краб притащил того тощего пацана, что присматривал за игрой в серебряном звоне?» Выдвинул разумное предположение Вельд. «Нет!» С досадой бросил я, лихорадочно обдумывая, как обойти возникшее препятствие. Тот не потянет заклинание пятой ступени из сферы жизни. И медленно проговорил. «Сделаем иначе. Никакого штурма не будет. Я вхожу, договариваюсь об освобождении Кейли. На это вы даете мне пять минут. Если же она не выйдет, имитируйте атаку дома, используя стрелки со слабыми заклинаниями из сферы воздуха и света. Думаю, грохота от вылетающих окон и дверей будет предостаточно». Да и ослепит кого-нибудь. Поганых рувийских псов уж точно. А я постараюсь в суматохе выскочить с Кейли. Если же краб отпустит Мальвику, то даете мне еще десять минут, и опять же создаете видимость штурма. А когда я выскочу, тогда уж из-за ряда объемного действия можно в ход пускать. Рискованный план, засомневался Рольд. Уверен, что справишься? Уверен. Кивнул я и указал на крайние слева окна третьего этажа. Вон там Кейли держат. А рядом кабинет краба. Это первоочередные цели. И решительно распахнул дверцу кареты. «Пойду». И пошел. Хотя не испытывал ни малейшей уверенности в том, что выйду из дома Герона живым. Верилась лишь в то, что удастся освободить Кейли. А там уж как карта ляжет». В конце концов, уж лучше гибель в противостоянии с врагом, чем смерть на плахе. Дверь в дом вновь отворили, едва я ступил на крыльцо. И опять не приминули обыскать. Осторожные крысы. Нехорошо, Стайни. Очень нехорошо ты поступаешь. Укорел краб, когда я очутился в преснопамятном зале на третьем этаже со все теми же действующими лицами. Только Тьер-Отис исчез вместе со столом Мы с тобой как договаривались? А ты, Дружков, с собой целую свору притащил. Неужели решил, что их присутствие меня испугает? Это никак не влияет на наши договоренности. Спокойно заметил я, ободряюще улыбнувшись Кейли, и бросил Герону бумаги на поместье. Вот твои документы. Документы — это хорошо. Легко поймав свернутый в трубку бумаги, заметил Краб. Но мне все же интересно. «Зачем ты притянул с собой совершенно лишних здесь людей?» «А на всякий случай», — улыбнулся я, глядя в глаза крабу, «например, чтоб ни у кого не возникло соблазна обмануть бедного-бедного стражника». «И что же предпримут твои дружки, если такое несчастье вдруг случится?» — прищурился геран «Возьмут штурмом дом, что же еще?» — пожал я плечами. «Ну-ну». Едва заметно усмехнувшись, Протянул краб и поинтересовался. «Как же ты их уговорил на столь противозаконное деяние?» «Да все очень просто», — широко улыбнулся я. «Некий горожанин засвидетельствовал, что в твоем доме скрывается оборотень. Так что все законно». И, прищурив один глаз, посмотрел на потолок. «Кстати, у нас совсем мало времени. Минуты три, не больше». «Это ты о чем?» — насторожился краб о том, что тебе надо немедленно отпустить Кэлли. «Не вопрос?» – мгновенно отреагировал Рихард. «Подпиши бумаги, и она свободна». «Ну вот», – разочарованно вздохнула я. «Так время и утечет толку «Рихард, ну какого беса?» «Уйдет девчонка, но я-то останусь. И что я, по-твоему, не понимаю, что не выйду отсюда живым, если откажусь подписать бумаги, «Даже если штурмовать твой дом, будет вся наша управа. На кой ляд мне, скажи на милость, такая героическая гибель, когда мы с тобой обо всем уже уговорились к обоюдному удовольствию?» «Подписывай бумаги, и девчонка уйдет», — буркнул Краб. «Как хочешь», — состроил я безразличную рожу, «но потом поздно будет метаться. Если кэлли не выйдет на улицу уже через пару минут, то будет невозможно отыграть все назад». Мои друзья без раздумий начнут штурм. А мы с тобой вроде собирались тихо, мирно обтяпать свои делишки. Луис, выведи девку на улицу!» Рявкнул на своего ближайшего помощника и процедил, сверля меня недоверчивым взглядом. «Ну смотри, стражник, если что, твоя смерть не будет легкой». «Не глупи, Рихард!» — снисходительно молвил я. «Коньячку лучше мне плесни!» «Очень уж он у тебя хорош. Да чернильницу с пером давай. Будем бумаги подписывать». И неспешно прошествовал мимо скалящихся псин к ближайшему стулу, но потом спохватился. «Ах, да! Коньяк же у тебя в кабинете!» И предположил, оглядевшись и не увидев письменных принадлежностей. «Да и чернила, наверное, там же». «Пойдем!» — раздраженно буркнул Рихард.